Глава двадцать шестая. Наверное, упыри смогли бы прикрыть своего властителя, но к объединившимся отрядам в с е в о л о д а и Бернгарда вовремя подоспела помощь. По темным тварям неожиданно ударили защитники ворот. Та самая привратная стража, которой так упорно пробивался Бернгард, покинув стены и башни, навалилась на н е ч и с т ь стыл. а Ряды к р о в о п и й ц рассекли, раскололи, раздвинулись с двух сторон. добрались до павшего ш а л о м о н а р а Черный князь в черном доспехе, впрочем, уже стоял на ногах как ни в чем не бывало. Он занял позицию под навесом укрепостной стены, укрытый от дождя и нападения сзади. В одной руке изогнутый серп-меч, в другой помятый щит. Враг не отступал, некуда было. Он приготовился к драке. Сейчас. Вблизи у п ы р и н о г о властителя можно было разглядеть получше, точнее не его самого, его защитную оболочку — черный доспех, полностью з а к р ы в а в ш и й пришлого властителя. Странный доспех: причудливое переплетение в и т и е в а т о й сетки на вороненой поверхности, сложный узор ж е л о б к о в и волнистых бугорков, закругленные линии, ни одного о с т р о г о угла, ни одного торчащего выступа. плавно перетекающие один в другой и из другого в третий и снова в один практически неотличимые сегменты лат прихотливо изогнутые изгибающиеся словно бы сами по себе защитные пластины неопределенной формы и размера входящие друг в друга без единого зазора и не понять где кончается яйцевидный шлем с узенькой смотровой прорезью на выступающем вперед забрале и где начинается нагрудник И как нагрудник переходит в набрюшник, и каким образом двигаются руки, ноги, пальцы, вроде бы вовсе не имеющие подвижных сочленений. Возникало полное впечатление не собранной воедино из отдельных частей доспешной конструкции, а изначальной ее целостности. Невиданный доспех облегал тело как родная кожа, как шкура, которая крепче камня и стали. б е р н а р д Жаждавший скорейшего окончания затянувшегося поединка яростно пробивался к чужаку в диковинных латах, но на этот раз все влад все же чуть опередил магистра и начал первым. Прыжок через канавясь под широким навесом, два одновременных взмаха мечами, первый клинок обои р у к о в а с п е ш а н ы й ш а л о м о н а р отвел щитом, от второго меча увернулся, почти увернулся. Сверкающая полоска стали в серебре, ц е л и в ш а я в голову, все же чиркнула по правому предплечью, без особого п р о к у в п р о ч е м соскользнула с черной брони, будто не тяжелый клинок ударил, а прутик хлестнул. А вот ответная отмашка страшного черного серпа едва не располовинила самого Всеволода, если бы не подоспел Бернгард. Бернгард подоспел. Посторонись, Русич. Магистр вовремя заслонил его своим мечом. Рука Бернгарда не дрогнула, однако и полностью уберечь от о г н у т о г о оружия не смогла. Даже остановленный на полпути серб крюк все же зацепил Всеволода выступающим заостренным концом. Ковырнул ощутимо, сильно, глубоко. Неведомый черный металл разорвал звенья правого кольчужного рукава чуть пониже плеча. Вспорол поддоспешник, срезал изрядный клок кожи и мяса. Рана оказалась серьезной, совсем не то, что случайная царапина, оставленная Бернгардом на ноге Всеволода во время недавней спички в замковом склепе. Крови, бесценной древней крови изначальных, теперь пролилось куда как больше. Кровь потекла густо, щедро, залила руку, плечо, грудь, живот, правый бок Всеволода. заструилась, смешиваясь с залетавшими под навес дождевыми каплями ниже. В бедро, в сапог. Особой боли правда не было. По крайней мере, Всеволод не почувствовал ее в горячке боя. И рука вроде б ы с л у ш а л а с ь Значит, кость не задета и сухожилия не посечены. Вот только кровь. А схватка продолжалась. Бернгард резко отвел и отбросил скрежетнувший по с е р е б р н н о м у лезвию меча вражеский серп. Сам с разворота нанес стремительный удар в догонку, заоткинувшись в сторону рукой противника. Удар Бернгарда, сопровождаемый яростным утробным выкриком, был силен и точен, и удар был рассчитан верно. Большой черный прямоугольник щита с глубокой вмятиной посередине надежно закрывал противника с ног до головы. В Пределах д о с я г а е м о с т и сейчас была только отбитая в сторону рука с кривым серповидным мечом. Ее и достал кончик р ы ц а р с к о г о клинка. Магистр смаху отсек кулак, сжимавший серповидное оружие на полпальца выше запястья. Отсек легко и просто, будто не почувствовал сопротивления крепкого вороненого н а р у ч а Хлынуло густое, темное, но не черное, как у упырей, и не алое, как у людей, иное, червленое, скорее. Срубленная рука так и не разжав пальцев и не выпустив рукояти боевого серпа, отлетела в сторону. От вопля покалеченного ш а л о м о н а р а у Всеволода заложило уши. Бернгард повторно взмахнул мечом, добить. Но в этот раз противник оказался проворнее и ударил первым, здоровой рукой. Огромным щитом, будто тараном, сшиб т и т о н с к о г о магистра с ног, отбросив на несколько шагов назад, в самую гущу битвы. Свалку перед навесом, где в едином клубке мелькали белые плащи серебряных у б р у н о в и белесые тела упырей, рвущихся на помощь своему властителю. Не скоро теперь Бернгард выберется оттуда, не так скоро, как нужно, не через секунду, не даже через две. А покалеченный властитель, ревя от боли, б р ы з ж а кровью, на ходу с т р я х и в а я массивный сковывающий движение щит, уже кинулся к мечу в отсечённой руке. чтобы подхватить его другой рукой целый. Э, нет, этого допускать никак нельзя. Севолод, забыв о ране, шагнул на перерез, нанес еще два удара в грудь, в голову. Клинки оттолкнули у п ы р и н о г о князя в сторону, но и сами с жалобным звоном вновь отскочили от прочной брони как градины от скалы. Шаломанар даже не повернул к Севолоду яйцевидного шлема. Узкая с м о т р о в а я щель его была сейчас обращена к черному полумесяцу, валявшемуся в черной грязи. Да что ж это такое делается-то? Заговоренная она что ли э т а т варь? Почему одному только Бернгарду под силу разрубить доспех властителя? Отбросив мечи и п р о р е в в что-то б р а н н о е все в о л о т ч а я н и и прыгнул на черную спину, повис на враге как цепкая лесная кошка. обхватил руками толстую, жесткую, будто панцир ь гигантского жука шею, оплел ногами чужие ноги, подсек в движении собственным немалым весом и весом своих доспехов, опрокидывая противника на земь. Простенький прием, к о т о р о м у обучал в свое время старец Алекса, валил любого здоровяка из простых смертных. Не устоял и ш а л о м о н а р изрядно видимо уже ослабевший от потери крови, споткнулся, упал, грохнулся. но не сдался. Вцепившись друг в друга мертвой хваткой, рыча и о т п л е в ы в а я с ь они катались под широким навесом между канавязью и крепостной стеной, как пара злобных псов. Хлещущая из ран кровь, кровь властителя темного мира и кровь все в о л о д а мешалась и пачкала обоих. Вода просачивавшаяся сквозь щели навеса не успевала ее смывать. о брук правой руки черного князя беспомощно тыкался в опущенное забрала личину в с е в о л о д о в о шлема и под забрала, словно помогая левой, наверное, бутишала м о н а р а целы обе конечности. Он б ы свернул хрупкую человеческую шею в первые же мгновения рукопашной схватки, а так, в прочем и так Всеволод в полной мере и с п ы т а л на себе мощь вражеской хватки. Упорный и князь быстро подмял его под себя. Сильные черные пальцы здоровой руки изорвали в клочья б а р м и ц у на шее. До горла, слава богу, черный князь не добрался, не успел. в Севолод машинально, не думая, вырвал из заголенища правого сапога нож с чуть изогнутым посеребренным лезвием, ткнул смаху. Слишком поздно, уже нанося удар, сообразив, что броню, устоявшую перед двумя мечами простым за сапожником, не пробить и подавно. Однако случилось невероятное. Под рукой вдруг хрустнуло. Черная броня, перемазанная их смешанной кровью, поддалась. Лезвие, пройдя сквозь жесткую корку, провалилось в мякоть, в плоть. с х р и п шипение, словно воздух вышел из надутого и проткнутого б у р д ю к а Хватка нечисти ослабела. Не утруждая себя размышлениями о том, какое чудо помогло ему практически в слепую отыскать уязвимое место в несокрушимой броне, с е в о л о т ударил снова и вновь пробил черную скорлупу. Добавил в третий раз и проломил опять. Это было уже не простое везение. Это было что-то иное. о б ъ я с н е н и е чему нет. Пока нет. Впрочем, сейчас все равно не до поисков ответов. Четвертый раз пырнуть супостата не удалось. в с е в о л д вырывая чудо нож, неосторожно обломил застрявшее лезвие. Серебряная сталь засопожника осталась в ране. Ашаламанар никак не желал умирать. Хрипел, стонал, но все еще пытался душить наваливший сверху. Двумя руками в с е в о л д едва сдерживал его одну, стремительно слабеющую, но все еще крепкую, опасную. Что-то мелькнуло перед глазами. Раз! Черный князь дернулся всем телом. Пестрое оперение длинной татарской стрелы затрепетало перед лицом, в м я т о г о в грязь все волода. Другой! Еще одна стрела вошла в грудь шаломанара. Третий! Невероятно! Стрела пробила даже перемазанный кровью округлый шлем. Упорный и властитель повалился на бок. Подоспевший Бернгард отсёк голову уже и з д ы х а ю щ е м у князю. в с е в о л о т отполз в сторону, откашливаясь, о т п л е в ы в а я с ь извергая из себя дождевую воду и жидкую грязь. п о м я т о е горло соднило, сильно ныло рассечённое плечо. Слабость и холод медленно, но неумолимо разливались по всему телу. Он глянул туда, откуда прилетели три спасительные стрелы, обладавшие невероятной пробивной силой. Молния высветила Сагаадая с луком, так и не покинувшего своей позиции на разбитой крыше. И слава богу, что не покинувшего. Потом в с е в о л о д перевел взгляд на срубленную голову в черном яйцевидном шлеме. Зрелище, однако, забрала чуть приоткрылась снизу, от чего казалось, будто шлем поверженного князя скалит пасть. А ведь действительно, а ведь в самом деле, именно так и есть. скалит пасть. в с е в о л о д вдруг понял, почему забраленная пластина столь сильно выдается вперед, а иначе под глухим шлемом попросту не поместить этого всего. Да уж, там в щели за черным забралом, где у обычного человека был бы обычный рот, у этой нелюди можно было разглядеть что-то, что-то острое. длинная, белая, больше всего походившие на выступающие далеко наружу крепкие зубы, клыки, много зубов, много клыков, целый пучок, целый разросшийся куст, ч а с т о к о л целый.